Глава 15 Калининский район. Лесной массив. Декабрь 1941 года. Не угадал. Продолжать движение группа не собиралась, остановившись на привал. Вот же, блин, нашли время. С другой стороны, может так даже и лучше? Пусть немного расслабятся, Проще взять будет. Надеюсь, они хоть костер разводить не собираются? Костер незнакомца разводить не собирались. Случилось нечто иное. Тот, что разговаривал с командиром, как Гулькин мысленно обозначил человека с картой, вдруг двинулся в его сторону. В первую секунду Александр напрягся, готовить к любым неожиданностям. А следующую напрягся еще больше. Противник, судя по всему, собирался банально оправиться. По закону подлости выбрал для этого именно те заросли, где укрылся осназовец. Мозг резануло явным несоответствием. К чему топать так далеко? Своих стесняется, что ли? Поближе места найти не мог? Прикрыв ствол автомата рукавом маскировочного халата, уткнулся в снег, продолжая наблюдать сквозь узкую щель между настом и краем капюшона. Если заметит, успеет отреагировать и уложить врага, прежде чем тот поднимет тревогу. Пронесло. Не дойдя до Сашкиного укрытия метров пяти, незнакомец остановился, расстегнул полушубок и, повозившись с ширинкой, справил малую нужду на комель ближайшего дерева. Гулькин криво усмехнулся. «То еще удовольствие на таком морозе-то». А вот он затем сделал то, ради чего похоже, и отходил подальше. Воровато оглянувшись на остальных, вытащил из внутреннего кармана непривычного вида плоскую прямоугольную фляжку и надолго присосался к горлышку. Отдышавшись, судя по всему, внутри была отнюдь не вода, закрутил крышечку и спрятал емкость обратно. Застегиваясь, глухо пробормотал под нос: «Значит, как раньше, так мы все равные, все господа офицеры. А как сейчас, так извольте выполнять приказ». Они пойти ли тебе куда подальше? Ишь раскомандовался. Власть почуяв, как германцы позволили. Господа офицеры, значит? Задумчиво хмыкнул Александр. Извольте выполнять. Интересненько. Даже очень. Что ж, похоже, нет никакой ошибки. Точно не наши. Такие же, как и Залесский. Или кто он там на самом деле? Да и фляжечка интересная. Видал такую одного пленного немца? Ихние офицеры в подобное обычно коньяк наливают. А этот не бойся чего попроще, но сам факт. В следующий миг Гулькин зло осадил себя. Не о том думаешь, дурак. Сплоченности среди них, вот что главное. Приказы старшего по званию оспариваются. Пусть пока и про себя, но оспариваются. Да и фраза про немцев не случайная, судя по всему, отношение к нынешним хозяевам тоже различное. А почему? Да потому что собирали группу в спешке, как товарищ первый предупреждал. Вот почему. Судя по возрасту, как минимум двое из них вполне могут оказаться бывшими белыми офицерами. Например, вот этот самый, и тот, что с картой. Остальные, да кем угодно. Хоть юнкера какие, хоть перебежчики. Что вряд ли, сам же решил, что возраст не соответствует. Или завербованные. Мало ли, за границей всяких эмигрантов и прочей шушеры. И идейных, которые до самого конца пойдут. И просто принявших ошибочное решение. Кто хотел, еще в 30 й на родину вернулся. Многие и по сейчас в Красной Армии служат. Честно, с фашистами сражаются. Да хоть тех же инструкторов из их лагеря вспомнить. Ну а кто не захотел или побоялся? Вот тех-то как раз сейчас в наш тыл и забрасывают. Русский язык знают, с местными реалиями более-менее знакомы. Надежные документы им в Абвере справили, денег дали. Пойди, отличи. Разве что только случайно, вот как сейчас вышло. Интересно, конечно, по какому поводу они со старшим группой поспорили? «Но как теперь узнаешь?» «Никак, скорее всего». Поддернув на плече винтовочный ремень, незнакомец двинулся прочь, размеренно двигая лыжами. Проводив взглядом его спину, Гулькин расслабленно вздохнул. «Что ж, как бы то ни было, спасибо тебе». Жгущий душу уголек погас. Больше никаких сомнений не осталось. Перед ним именно враги. По-хорошему, взять бы их живьем, да доставить командованию. Пусть они слишком целыми но способными отвечать на вопросы, поскольку каждый из них – ценный источник информации, но… Но их слишком хорошо учили трезво оценивать шансы на успех. В любой ситуации, если не положить всех сразу, могут разбежаться, лес кругом. И что тогда? Следом за ними по буреломам бегать? Так еще неизвестно, кто кого в итоге перехитрит, да перестреляет. Нет, нереально. Одно плохо – операцию-то они с ребятами планировали из расчета, что захватят врагов на марше – Когда те будут двигаться один за другим, а сейчас они расселись: двое на торчащем из снега стволе поваленной бурей сосны, остальные просто под деревьями, устало привалившись спинами к комлям. Как теперь цели разбирать? Тот же Максимов, к примеру, должен был взять на себя первую двойку, командира и любителя тайком к фляжке приложиться, но нынче один под деревом сидит, а другой совсем в противоположной стороне, и между ними еще двое. Понятно, что Серега в любом случае станет до последнего своих контролировать, поскольку крайнего приказа никто не отменял. Но как бы накладок не вышло. Проблема, однако. Хорошо, хоть нападения они не ожидают. Оружие на готове не держат. Пулемёты винтовки прислонены к деревьям. Автоматически спокойно забросили ППД за спину. В теплой одежде да в рукавицах так сразу в боевое положение не перехватишь. Но как быть с мужиками? Ладно, Карпышев недалеко, можно по-быстрому сползать. Перекинуться парой фраз, вряд ли эти господа офицеры тут на 5 минут расположились. Минимум на 10-15, а то и дольше. А с Серегой как быть? Максимова про изменение планов никак не предупредишь. Но как раз по ту сторону, причем ближе всех к противнику. В принципе, если они с Витькой начнут работать, не по первоначальному плану. Должен догадаться. Должен. Обязан. Ну и какой вариант выбрать? Ждать, пока отдохнут и продолжат движение? Стрелять прямо сейчас? Или попытаться все переиграть. Гулькин в который раз прикинул диспозицию. Ммм, а ведь с этим привалом совсем иначе все вытанцовывается. Диверсанты у них с Карпышевым на прицеле, как и у Серёги. Если на самом деле сначала долбануть очередью над головами и предложить бросить оружие, может и получится. Ну а коль нет, тогда уж лупить на поражение по всем, кто дернется. Три автомата — это все таки три автомата. В принципе, план ничуть не хуже прошлого. С той разницей, что оставляет небольшой шанс захватить пару человек живыми. Небольшой. Поскольку Сашка был абсолютно убежден, что сдаваться они не станут. Все, хватит время терять. Ползём к Витьке на посоветоваться. Пока у товарища окончательно нервы не сдали. Небось измучился весь, не понимая, чего командир атаку не начинает. Пора, пожалуй. Ошибся он, принимая именно такое решение. Не ошибся, будущее покажет. И родное командование, которое или наградит, или накажет. Огонь!» Гулькин приподнял ствол автомата так, чтобы первые выстрелы прошлись по деревьям над самыми головами сидящих и плавно потянул спусковой крючок. «Та-да-дах!» Пули звонко защелкали по изоиндивелым стволам. На головы неожидающего нападения противника полетела выбитая щепа. Горячие гильзы канули в снег, проплавляя его до самой земли. Следом раздалась еще одна очередь, выпущенная Карпышевым. На этот раз осназовец был ниже. Поднимая снежные фонтанчики в метре от ног. Вы окружены. Бросить оружие лицом в снег, иначе будете уничтожены на месте. Сашка едва голос не сорвал, выкрикивая все это, и дал еще одну недлинную очередь. Снова поверх голов. В следующий миг все пришло в движение. Командир диверсионной группы просто перевалился спиной вперед через упавшую сосну, укрываясь за массивным стволом. О том, что при этом он продолжал оставаться в прицеле у Максимова. Он, понятное дело, знать не мог. Серега же молочага верно истолковал происходящее и затаился, до срока не демаскируя свою позицию. Любитель алкоголя, наоборот, скачал на ноги, дернувшись было к прислонённой к дереву винтовке, и в следующую секунду сделал то, чего Сашка никак не ожидал. Судорожно оглянувшись из стороны в сторону, он вдруг упал на колени, прикрыв голову руками, и заорал. «Не стреляйте! Сдаюсь!» Третий, тот, кого Гулькин окрестил пулеметчиком ухватил оружие за кожух и залег неподалеку лихорадочно возясь в снегу мг к бою готовит отстраненно подумал александр плохо пусть он нас пока и не видит пулемет всегда пулемет прижмет огнем будет плохо валить нужно ну же макс словно услышав его мысль со стороны позиции максимова коротко протарахтел автомат и противник пару раздернувшись уткнулся в снег вряд ли живым Так и не получив другого приказа, Серега бил на поражение. Остальные двое подчинились базовому инстинкту, доставшемуся человеку с древнейших времен: Опасность — беги. Первый, винтовка которого так и осталась стоять под деревом, просто рванул в сторону зарослей. Напрасно снова ударил Дектерев. И диверсант, не добежав до ближайших кустов метров пяти, крутнулся на месте, кулем осев в снег. Второй оказался более опытным или расторопным пробежав несколько метров, упал и перекатился в сторону. Ухитрившись перебросить под руку автомат, на том месте, где он только что находился, скрестились сразу две очереди Максимова и Карпашева. Но пули лишь разбросали снег, противника там уже не было. В сторону осназовцев запульсировали неяркие вспышки дульного пламени. Пока не особо прицельно, враг попросту не знал, куда именно стрелять. Одновременно надупавший сосной осторожно приподнялся дульный кожух второго автомата. Командир тоже решил вступить в бой. Грохотнула еще одна неприцельная поверх ствола очередь. «Завалят этого, который сам сдался!» Мелькнула краем сознания мысль. А он явно молчать не собирается. Прикрыть нужно. «Витька, давай!» Заорал Гулькин, окончательно срывая голос. Перекатившись на метр в сторону, он привстал, готовясь к стрельбе. Очередь Карпышева выбила снежные фонтанчики перед лицом лежащего автоматчика. Сашка же, вскинув ППД, долбанул по прячущемуся за деревом командиру. Раскидывая снег, пули выбили кусочки гнилой коры, заставляя того укрыться. Боковым зрением Сашка заметил, как сдавшийся диверсант боком заваливается в снег. То ли сам догадался не торчать на открытом месте, то ли попали в него. Хотя падает мягко, скорее живой пока. Опять протарахтел автомат Максимова, который единственный из всех видел командира. Пули ударили в дерево. Подбросили перемешанный с щепой снег. В грохоте выстрелов потонул короткий сдавленный вскрик. Похоже, конец Деверсу. А что было делать? Обидно, конечно, но ну, да ничего, переживем. Последний, оставшийся в живых, выстрелил еще несколько раз. От чего-то одиночными. И отбросил оружие в сторону. То ли патроны закончились, то ли заклинило на морозе. Приподнявшись, зло ощерился и вытащил из-за пазухи гранату. Самую обычную, РГ-33, без осколочной рубашки. «Живым не возьмете, сволочи! Ну кто там смелый? Подходи!» Ну и дурак. Устало подумал Гулькин, чуть смещая ствол. Палец на ощупь передвинул флажок переводчика. Про предохранитель забыл, что ли? Или так за пазухой взведенный таскал? Бах! Одиночный выстрел перебил кисть у основания лучезапястного сустава. Граната плюхнулась в снег. А раненый, перехватив простреленную руку здоровой, коротко завыл, раскачиваясь из стороны в сторону. Соки, Ненавижу!» Подскочившись сзади, Максимов не сильно пихнул его прикладом, опрокидывая ничком, лицом в рыхлый снег, и придавил валенком спину. «Командир, можно! Вроде все! Кончились по стрелушке. Захваченных живыми диверсантов оказалось не двое, как предполагал Гулькин, а целых трое, командир группы тоже уцелел. Максимов, верно оценив ценность возможного пленного, аккуратно прострелил тому правую руку и левое бедро. Оборонения сквозные. Если вовремя перебинтовать, то не смертельно. А до заражения еще дожить нужно. Ага. Еще одна пуля тоже нашла свою цель, угодив, скажем так, пониже спины. Овчинный полушубок и ватные штаны существенно снизили пробивную способность, и она намертво застряла в ягодичной мышце. Для жизни абсолютно не опасно, но весьма болезненно, особенно при движении. Противник попытался застрелиться, или, возможно, собирался отстреливаться до последнего, кто же его разберет, и даже успел вытащить из-под одежды револьвер. Но действовать левой рукой ему было непривычно, и вовремя подскочивший Александр просто выкрутил оружие из его пальцев. Наскоро оказав раненым помощь, владелец фляжки, как выяснилось, вовсе не пострадал, вовремя завалившись в снег. Гулькин приказал продолжить движение. Перед тем, разумеется, тщательно обыскав тела погибших и собрав оружие, осмотренные трупы прикопали в снегу, отметив на карте место и оставив условный знак на стволе ближайшего дерева. По уму их должны будут эвакуировать бойцы встречающей группы, поскольку если не заберут, лесное зверье с ними по-своему расправится. Правда, возник вопрос, как быть с транспортом? Троих дряхлая лошадка вряд ли бы потянула. Поколебавшись, Сашка сдернул с лежащего в развальнях Залесского, выделенный дедом драный овечий тулуп. Подъем, Уж отдохну, поди! Дальше придется ножками!» «Я тяжело раненый!» Угрюмо буркнул тот, косясь на пленных. Кто это такие, он, нужно полагать, прекрасно понял. Но из всех сил делал вид, что происходящее его не интересует. «У меня сильный жар. Сдохну по дороге. С тебя твое ж командование голову ты и снимет». «Вот и охладишься, малёха. Не так и далеко идти осталось. Ничего с твоей рукой не станется. А с моим командованием я уж как-нибудь сам разберусь. Вылезай, сказал, или помочь». «Сам справлюсь». Злоощарился тот. А если не пойду, как поступишь, а, комиссар? На месте пристрелишь, как у вас принято. Пойдешь, никуда не денешься. Равнодушно пожал плечами Гулькин, отступая назад и кладя руку на висящий на груди автомат. А заортачишься, придется маленько поучить уму разуму. Для жизни не опасно, но больно. Оно тебе нужно? Костя, ноги ему развяжи, да помоги встать. Пусть за санками топает, а ты следом. Спорить и дальше диверсант не стал, с помощью паршина, выбравшись из саней. Судя по нездоровому румянцу на небритых щеках, его и на самом деле немного лихорадило, но иного выхода не было. Не тащить же раненого командира на руках. Эдак они до точки встречи и за сутки не добредут. Оглядев увеличившийся в числе отряд, большая часть которого едва стояла на ногах, Александр с трудом подавил тяжелый вздох. «Целое отделение калечных на мою голову, мать вашу!» И отдал приказ начать движение. В расположении царила неразбериха. Фронт снова пришел в движение. Часть войск 31-й армии спешно разворачивалась, чтобы окружить немецкую группировку в Калинине и освободить город, до полного взятия которого, насколько понимал Гулькин, оставались буквально считанные дни. Как только удастся перерезать Волоколамское шоссе, судьба удерживающих город фрицев окажется решена окончательно. Либо попасть в окружение... Либо спешно драпать по единственному оставшемуся пути отхода, направлением на Старицу, дорогу на которую с переменным успехом атакуют части соседа, 29-й армии. Кроме того, 30-я армия вот-вот выйдет к реке Лами, нависнув над гитлеровскими тылами, что только ускорит отступление. Ну или попадание в котел. Сопротивлялись фрицы отчаянно, бои шли кровопролитные. Нашим войскам не хватало техники а порой и боеприпасов, но уже никто не сомневался в будущей победе. А уж там и дальше давить станем. В Ржевском направлении, например. Следом, так и не успев толком обжиться на новом месте, выдвигались и контрразведчики. Поэтому встретиться с Горюновым Сашке удалось только ближе к обеду. Собственно, он насчет этого не особенно и переживал. Дела и без того хватало. Сдать задержанных, отправить в госпиталь раненых, двое из которых являлись теми же самыми задержанными, и требовали постоянной охраны, пристроить ополченцев, оприходовать их оружие, отчитаться по найденным в самолете документам и так далее. Хорошо хоть подробный рапорт пока писать не заставили, ограничившись коротким докладом замначальнику отдела. хотя с трофейными документами пришлось повозиться, поскольку принимали их по описи. А о том, что именно находилось в доставленных мешках, Александр имел самое примерное представление. Так что вызов к капитану Сашка воспринял скорее с облегчением, попутно удивившись тому, как быстро пролетело время. Вот бы еще и накопившаяся усталость тоже куда-нибудь того улетела. Дмитрий Иванович дожидался его в знакомой избе. Правда, печь в этот раз не топилась. Сегодня ее вовсе не разжигали, но в помещении было достаточно тепло. Выглядел капитан госбезопасности ничуть не более отдохнувшим, чем в прошлую встречу. Если и спал, то определенно недолго. И урывками. Впрочем, ему, судя по всему, было не привыкать к подобному графику. Махнув рукой на попытку представиться по всей форме, кивнул на знакомый табурет. «Присаживайся, Александр Викторович. Сегодня чаю не предлагаю, поскольку, сам видишь, времени нет. Знаю, что устал, но отдохнуть сейчас вряд ли получится. Так что не обессудь. Подробнее попозже поговорим. Вопросов у меня к тебе порядочно накопилось. Пока только одно могу сказать. «Ох и удачливый ты пограничник! Прибыл с пленными летчиками». На первом же задании вражеских диверсов повязал. «Притягиваешь ты их, что ли? У меня ребята, куда по опыт не вас, порой сутками по тылам шляются и пустыми возвращаются. А ты с места в карьер. И бойцы твои тоже. Может, у тебя метод какой секретный есть? Как противника приманить? Поделишься?» «Виноват». Пробормотал сбитый с толку Александр, прежде чем догадался, что начальник попросту шутит. «Какой еще метод? Просто совпало так». Насладившись видом ошарашенного подчиненного, Горюнов усмехнулся. «Шучу, понятно. Относительно последнего. Насчет остального говорил совершенно серьезно, Везучий ты. Такое и в нашем деле порой случается. Редко, но бывает. Пожалуй, не стану вашу группу дробить. Работайте и дальше вместе. Может, и зря я давичи сетовал, что мне вас, а не следаков, прислали. Вон как этого связняка расколол. Молодец. Какой-никакой опыт». Еще и диверсантов взял, и документы нашел, и в целости доставил. Тут брат уже не медалью пахнет, а как бы не орденом. По совокупности заслуг, так сказать, считая вместе с захваченными пилотами. Расколоть-то расколол. Да вот потом едва не упустил. Спасибо деду, помог. Нет, мы бы и сами справились. Никуда бы этот гад не делся. Просто так быстрее вышло. Ну а насчет остальной группы? Так мы на них, если уж на чистоту случайно наткнулись. Или они на нас? «Дорога-то там одна, лес кругом. Скорее всего, никак мимо друг друга бы не прошли». Проигнорировав упоминание о наградах, ответил Александр. Горюнов пожал плечами. «Не спорю, тут тебе виднее. А вот, кстати, насчет деда. Как там его? Добруш? Довольно странная фамилия для этих мест. Ну да ладно, разберемся. Честно скажу, сильно он меня заинтересовал. Так что расскажи-ка о нем коротко. Интересный персонаж, даже очень. Глядишь, пригодится еще. «И данные его подробненько запиши, как на новое место прибудем. Проверим. Не приврал ли? Не скрыл ли чего?» Мельком взглянув на наручные часы, капитан раздраженно поморщился. «Да что ж за беда-то такая? Время так и летит. Давай, Саша, излагай кратко и по существу. Сначала про него, затем свои наблюдения по поводу диверсантов. Сразу скажу, я про эту группу не сном, ни духом. Как снег на голову свалились. А сколько еще подобных по окрестностям бродит? Начинай 10 минут на все про все». «Есть!» — коротко кивнул Гулькин. «Добру Штепан Фомич, 1882 года рождения. Ветеран империалистической и гражданской. До 25-го года стрелок частей особого назначения. Дослужился до младшего командира. С его слов, перед тем, как на гражданку по ранению комиссовали, взводом командовал. Большевик со стажем, имеет наградное оружие. Поначалу работал под простачка из глухой деревушки. Разговаривал соответствующим образом однако сразу потребовал предъявить документы и только после этого сообщил, что заподозрил прибывших в Еремеевку ополченцев в том, что они не те, за кого себя выдают, из-за чего и послал супругу в район с сообщением. «Погоди!» – остановил рассказ Дмитрий Иванович. «Насчет того, что две войны прошел, ты подтверждение видел или тоже с его слов?» «Ну…» – замялся Александр, припоминая. «Сложно сказать. Солдатского Георгия видел. Разрешение на наган». Парт билет. Остальное именно так, с его слов. «Понятно. Дальше. Про службу в чон, дед, когда рассказал?» «Уже после того, как диверсанта подстрелил. Тогда же и выражаться стал нормально. Безо всяких этих дыг да стал быть. Представился по всей форме, про службу доложил. Заодно сообщил, что он этого Залесского сразу подозревал. Ваш бродием его назвал, мол, насмотрелся в свое время на подобных». «Вот даже как. Интересно, чего ж сразу ты не предупредил?» Задумчиво хмыкнул Горюнов и неожиданно добавил. «А почему он вообще решил вам помочь? Как думаешь?» Поколебавшись несколько мгновений, Сашка отвел взгляд, чуть смущенно сообщив. «Сказал, что как знал, что сами не справимся. Типа горячие мы, да самоуверенные. Вот и решил помочь». «Ничего себе сомнений у ветерана!» Безлобно рассмеялся капитан. «Ну и чего засмущался, будто красная девица? Или я вас перехвалил?» «Да шучу я, шучу, не напрягайся!» «Добро, понял я тебя. Потом, как свободное время будет, все подробненько опишешь. Проверим. А теперь давай про диверсантов излагай. Что необычного заметил, кто такие? Как действовали? Как оцениваешь боевые навыки? Не мне тебя учить, на что особое внимание обращать. Насколько я понял, как минимум несколько из них бывшие белогвардейцы, так? Вот с этих и начни. Вы их там не перестреляли часом?» «Никак нет. Командир группы и добровольно сдавшийся точно из бывших». И возраст соответствует, и разговор. Что они между собой вели. Третий – тот, что гранатой угрожал. Не уверен. Молод, больно, разве что кадет какой или юнкер. Не зря что от господ офицеров в множественном числе упомянул. Но ну, еще двоих уже не спросишь. Положили мы их. Так не чести, Саш, по порядку давай. Это кто именно про господ офицеров говорил? Виноват. Сейчас расскажу.